Галантно так распахнул дверцу, Надя, села И они уехали, а Егор остался Так ею и не замечали. Машину ему советская власть выдала А сам наверняка тоже против нее фырчит По царским временам вздыхает Несправедливо и голословно подумал Егор про длинноносого доктор. Но сейчас было не до справедливости У Долина в груди был вулкан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 «Дешевое чистоплюйство! Можно себе представить, что было бы с Надей, если бы узнала про троллейбус, закричала бы «Изэди, присложник сатаны! Сгинь, нечистая сила!» «А кто вас, таких чистеньких, добреньких, от фашистов защищать будет?» «Вот придет Гитлер со своими сс и гестапо, заставит вас сапоги ему лизать, на Маргулиса вашего желтую звезду прицепит». «То-то заводите! Ой, спасите! Ой, помогите! Да поздно будет!» Вот какое горькое событие произошло с Егором в эти майские дни. Было еще одно событие, но уже не горькое, а радостное. Как-то ночью, 10 мая это было, даже уже 11, потому что постполуночь, вдруг позвонил Октябрьский, не по городскому телефону, а по специальному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 «Слыхал?» — крикнул майор Октябрьскому. «Смотря про что!» — ответил тот и пожал руку одному штатскому. С майор, наверное, уж виделся. Значит, не слыхал?» — криво усмехнулся черноволосый. Говорил он с кавказским акцентом. «Вы не поверите!»